М. Барзых Дмитрий Дубов Восхождение Примарха Том второй Глава первая. Я выпустил паутину, стремясь поймать летящие к склону, но еще не соприкоснувшееся с ним тело монаршей особы, и не дотянулся. — Ты еще не настолько силен, чтобы пуляться паутиной, как здешний Человек-паук на сотни метров, — заявил Архас. — Бегом к ним! И я бросился к скрывшимся уже из виду принцессе Куратову. Время тоже рвануло вперед, словно теперь отыгрывало потерянные ранее мгновения. Мне казалось, что я слишком медленно передвигаюсь и боялся, что опоздаю. Мой берег был менее крутой, чем противоположный, зато внизу было много ила и грязи. Прыгнув с небольшого выступа, я по пояс провалился в холодное и неприятное месиво. Но сейчас думать об этом было некогда. Промокая, безнадежно портя одежду и рискуя простудиться, я, насколько возможно, быстро пробирался к месту падения лошадей и их наездников. Одна лошадь упала крайне неудачно и, судя по всему, сломала себе позвоночник. Ее мускулистые ноги торчали в разные стороны. На них-то я и ориентировался. Все заняло совсем немного времени, но ни принцессы, ни Сергея нигде не было видно. Тогда я активировал магическое зрение и увидел, что оба каким-то образом оказались под водой. И еще их буквально придавливало к дну довольно грубым магическим воздействием. Тут же чувство грозящей опасности, тлевшее весь день, буквально взвыло. По сути, я стоял перед выбором — спасать собственную шкуру или постараться спасти от неминуемой смерти принцессу. «А почему бы и не попробовать все и сразу?» — решил я. Тут же поставил эфир на зеркальный щит полукругом, чтобы прикрыть себя от возможного магического воздействия. В следующий же момент зацепил паутиной двоих с дна быстрые речушки и поднял их над поверхностью воды. Оба были без сознания, но живы. В конце концов прошло совсем немного времени после взрыва, может быть, минута-полторы. Чтобы удерживать принцессу из Куратова над водой, я задействовал знание, которое получил от Ван Ли. С помощью направленных воздушных потоков я плавно двигал их над водой к тому берегу, с которого спустился сам. Вот же, а еще несколько дней назад мне это упражнение казалось совершенно бесполезным. И в этот момент грянул выстрел. Левое плечо обожгло болью. Я скосил глаза и увидел, как на грязной мокрой ткани белоснежной когда-то рубашки расплывается красное пятно. Вот только сепсиса мне не хватало, было моей первой мыслью. А второй, как же так, ведь я до сих пор огражден щитом. «Твой щит рассчитан на отражение магического воздействия, балда», — высказал Сархас. «Чтобы защитить от пуль, он должен быть гораздо плотнее». Все это, в том числе и слова ментального учителя, я отмечал походя лишь частью сознания. Куда больше меня волновало, как не выпустить Скуратова, который висел у меня на паутине из левой раненной руки. Но самым важным было понять, откуда стреляли. Раздался второй выстрел, пуля просвистела мимо левого уха. «Нет, но ну это уже никуда не годится!» Я вынул из грязной кобуры пистолет, оказавшийся на удивление сухим, и обернулся в ту сторону, откуда летели пули. Стрелок даже не прятался. Он стоял в полный рост метрах в ста от меня, под нависающим пластом земли. Не дожидаясь, пока он снова примется за свое, я выстрелил четыре раза. По разу в каждую ногу и руку. Раздался протяжный крик, и нападавший рухнул в том же месте, где стоял, не успев выстрелить в третий раз. Я решил, что убежать он не должен с такими ранениями и занялся пострадавшими. Самым трудным оказалось дотянуть их до своего берега, а затем уложить на более-менее сухую поверхность. К тому же я еле стоял на ногах. На лбу выступили капли пота, рукав весь стал красным и промок насквозь. Кровь сочилась с него, заливала ладони, капала с пальцев. Первым делом после этого я привел в себя принцессу. Тут у меня даже вопроса об очередности не возникло. Самая главная трудность заключается в том, чтобы не превратиться в яркий факел до того, как Варвара Ярославовна поймет, что же случилось. — Ваше императорское высочество, — сказал я лишь только веки принцессы дрогнули, — все в порядке, вы в безопасности. — Что случилось? — Девушка явно пребывала в состоянии шока, о чем говорили распахнутые глазищи, расширенные зрачки и полное непонимание ситуации. «Я помню, гналась за лесой. Потом взрыв звездочка понесла. Затем она оглянулась. Он...» И снова взрыв. Речь стала сбивчивой. «Я летела, а после... вода, и я не могла выплыть». Хотела и не могла. «Все в порядке», — заверил я Варвару Ярославовну. «Все уже закончилось. Вы в безопасности». «Меня кто-то хотел убить?» Ее глаза полыхнули гневом. «Мне показалось, что я вижу в них искры реального огня. Говорите». «Кажется, да», — ответил я, рискуя вызвать неконтролируемый всплеск магии. «Но я его обезвредил». «Где он? Я хочу видеть». Судя по всему, принцесса очень быстро пришла в себя. От ее голоса заворочился Скуратов. А девушка, наконец, оглядела меня и увидела кровь. «Вы ранены?» Теперь в ее взгляде читалось сочувствие и участие. «Ерунда», — отмахнулся, — «до свадьбы заживет». «Это в том случае, если я не прикажу жениться вам сегодня же», — картинно нахмурившись произнесла Варвара Ярославовна. И слегка улыбнулась, словно просила оценить шутку. Первым засмеялся Скуратов. Так мы поняли, что он тоже пришел в себя. За ним засмеялись и мы. Но принцесса быстро спохватилась. Откуда-то из недр своего модного охотничьего костюма она добыла бинт с антисептическим и болеутоляющим действием. «Ого», — сказал я, — «зачем вы его возите с собой?» «Да, на всякий случай», — ответила девушка, смутившись. Я понял, какие случаи она имела в виду. Пока принцесса меня перевязывала, Скуратов поднялся на ноги, отряхнулся и огляделся. «Я слышал, вы подстрелили негодяя», — сказал он, рассматривая то место, с которого они полетели вниз вместе с лошадьми. «Да, так и есть», — ответил я. «Если прислушаться, можно и сейчас услышать его стоны». «Он вон там!» Я махнул рукой в нужную сторону. «Да я его сейчас!» Начала была Варвара Ярославовна, но Сергей ее остановил. «Не стоит. Давайте я его задержу и опрошу. Все-таки я не только аристократ, но сотрудник имперской службы безопасности». «Ах, вот откуда он взялся», — понял я. «Тогда все более-менее встает на свои места». Принцесса смерила его гневным горящим взглядом. «Тихо, тихо!» — попросил я, выставив руки ладонями вперед и скривившись от боли в левой. «Давайте не сжечь героев хотя бы до награждения!» Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Хорошо, просто я до сих пор в шоке!» «Моя лошадка тут наверху!» — сказал я, показывая на берег. «Пойдемте к ней, я отвезу вас в лагерь!» «Все верно!» — кивнул Скуратов, но мне показалось, что он сделал это с неохотой. «Езжайте в лагерь, а я пойду за преступником». «Хорошо», — согласилась принцесса и позволила себя увлечь к лошади. «Я иду на должностное преступление. Убираю охрану, приказываю егерям поставить дополнительные заряды. Даже специальную лесу принцессе подсовываю. Все ради того, чтобы ты ее спас и втерся в доверие. И что?» Горячился Разумовский, меря кабинет быстрыми, непостарчески упругими шагами. «Ты все просрал! Как? Просто объясни мне, как!» Все шло не по плану, опустив голову, говорил Сергей Скуратов. Все части плана сработали на ура. Лисица выскочила там, где надо. Пиротехника сработала правильно. Я подъехал в условленном месте и все сделал так, как ты мне говорил. Остановил лошадь и даже успел заговорить с принцессой. Но кто же знал, что там объявится этот дурак, обвешанный артефактами, как с бусами? — Ты менталист! — Разумовский подошел к Сергею и теперь тыкал ему в грудь зловатым пальцем. — Почему ты его не почувствовал? — Виноват! — Скуратов боялся поднять глаза на хозяина кабинета. Слишком влекся успокоением лошади и наездницы. Боялся, как бы она меня в факел не превратила. «Как ты собирался стать ее мужем и консорт-императором, когда ты так боишься ее? У тебя мозгов еще меньше, чем у этого... Как там его граф «Графа Люберецкого». «Вот-вот. Кстати, выяснил, чего ему надо-то было. Денег ему дали, в лазарете императорском лечили. Чего вот это вот все?» «Да он, дебил стопроцентный». Я даже не знал, что такие существуют в природе. Лежал он в соседней палате с Кузьмичом, егерем второго звена. Тот как раз за пирозаряда отвечает. Ему один бракованный попался, сработал при проверке. Мужика и посекло. Так его в имперский лазарет определили. Одним словом, встретились эти двое совершенно случайно. Напились. Ну и Кузьмич давай хвастаться, что как только выйдет, сразу будет организовывать охоту в честь совершеннолетия ее высочества. Сказочный балабол!» Разумовский покачал головой. А у Люберецкого мозги, судя по всему, спеклись после инцидента. Где он хоть все эти артефакты достал? Говорит, у цыган купил. Судя по качеству, не врет. Там сработало только два из всей связки. Иначе бы меня здесь не было. «Не было, не было». Разумовский продолжал ходить по кабинету взад-вперед. «Вот почему нельзя все время быть на чеку? Я карьерой своей, между прочим, рисковал, чтобы тебя, дуралея, на теплое местечко пристроить. Шестью десятками лет службы. А теперь все, момент упущен». «Ну, какое теплое!» — невольно улыбнулся Скуратов. «Скорее горячий». «Молчать!» Ты еще шуточки шутить вздумал? Убью, прокляну, закопаю! На сахалин сошлю! Будешь уметь у магов спирт отбирать!» Скуратов вжал голову в плечи. «Ты что, не понимаешь, насколько все провалено?» Разумовский блеснул глазами враз, сделавшимися злыми-призлыми. «Да почему ж я все-таки спас принцессу?» Скуратов поднял голову. «Она меня даже поблагодарила!» «Это было до того, как вы вместе с лошадьми вверх тормашками с обрыва полетели?» «Ну да, когда остановились, задумчиво потер подбородок Скуратов». «Так это не считается. Потом Воздержавин обоих спас. Вот он-то теперь и герой». Разумовский расхаживал по кабинету из стороны в сторону. Так лучше думалось. «Ну, он и правда меня спас, хотя мог ограничиться принцессой. Пришлось признать очевидное благородство соперника Скуратову». «Да уж», — Разумовский остановился у окна и принялся что-то рассматривать в темно-серой доли. «Подозрительный тип этот Державин. Он вообще как вас спасал?» «В смысле?» — не понял Скуратов. «Руками или магией?» «Я, по правде говоря, в отключке был». Но Никита Александрович весь грязный, как нечисть был, так что, полагаю, руками. Да и какая-то магия, он же из этих, из нулевиков со спецкурса». «А как он без магии Люберецкого так филигранно подстрелил?» — удивился Разумовский. «Стреляет он вообще классно. Перед охотой состязания были. Так он десятки чуть ли не с закрытыми глазами выбивал», — ответил Скуратов. «Прям жаль такого устранять», — задумчиво проговорил Разумовский. «И стрелок, и герой. «Так и не надо его устранять тогда». Скуратов тоже подошел к окну и встал рядом с хозяином кабинета. «Как не надо? А принцесса?» «Да она ему и даром не нужна», — горячо сказал Скуратов. «У него был шанс заполучить свидание с ней, но он сделал так, что на это свидание пойдет его друг». У оврага он случайно очутился. Я спрашивал его потом и проверил. Не врет. Мозгов в него хватает не лезть в пекло политики, образно выражаясь. Он улыбнулся собственному каламбуру. Ведет себя максимально нейтрально. Я наблюдал за ним, спокойный, уверенный, вызывающий симпатию и уважение. Опасности в нем не вижу, скорее наоборот. Столь здравомыслящие люди потом мне очень сильно пригодятся. А вот найти их крайне тяжело. Скуратов замолчал, а Разумовский смотрел на него немного снизу вверх с явным уважением. «Слова не мальчика, но мужа», — проговорил он. «И что мешает тогда тебе подружиться с ним? И намерения его всегда на виду будут, и на перспективу, и убирать не надо, раз уж он тебе понравился». Скуратов гордо поднял голову, словно только что спас человека от неминуемой гибели. Возможно, так оно и было. Я проснулся от сигнала телефона. Пришло сообщение от Олега. Мы уже на подходе, встречай. «Друзья никогда не бросят», — подумал я. «Даже если тебе надо побыть одному». Рука не ныла совсем. Архас предложил залечить паутиной, мол, три дня и ты как новый. Но я решил, что у императорского лекаря Лаврентия возникнет множество ненужных вопросов, если я вдруг приду на процедуры без дырки в руке. С перманентно ворчащим наставником сошлись на том, что уж обезболить рану точно не помешает. Как только ощущение, что руку изнутри разрывает на кусочки, прошло, я моментально задремал. Но непрекращающийся поток людей, желающих меня посетить, заставлял то и дело открывать глаза. Приходил Николай и говорил какую-то длинную и пространную речь, скорее для себя самого. Из нее я понял, что род наш, благодаря нам с дедом, возвысился до небес, что мы надежны империи и вообще главный герой России на данный момент, и что он очень горд, что в его жилах течет такая же кровь. И еще много-много разных пафосных слов. За это время, мне кажется, я несколько раз просыпался, но он убаюкивал меня своим голосом, и я засыпал опять. Сестра Карина долго-долго сидела рядышком, почти не дыша, но улыбалась мне, когда я открывал глаза, и спрашивала, как я. «Отлично», — отвечал я, — «жить буду. Скорее всего, недолго, но интересно». Она смеялась, поправляла одеяло и продолжала сидеть рядом. Пару раз заглядывал отец и, нахмурившись, смотрел на меня. Кажется, заходил дед, но он не стал навязываться. Видимо, еще и сам до конца не восстановился. И вот это все при том, что чувствовал я себя совершенно нормально. Мне надо было лишь выспаться как следует, и все. Но тут пожаловали друзья... Тройка Чернышов-Громова-Кропоткин стала неразлучной, а должен быть квартет еще и с моим участием. «Никита!» — вместо приветствия сказал мне Федор. «Ты в корне неверно понял концепцию охоты. Это ты должен стрелять в дикого зверя, а не он в тебя». Олег с Катериной сразу хохотнули. Было видно, что эти трое не расставались с самого утра и, походу, отлично наладили общение. По крайней мере, понимали они друг друга с полуслова. Глядя на них, я тоже засмеялся. Сначала тихо, но, поняв, что рука не отзывается болью, перестал осторожничать. На звуки смеха прибежала Карина, и тут я увидел, как смотрит на нее Крапоткин. Значит, там на балу это была не случайность. Юноша действительно запал на мою сестру, что, собственно, неудивительно». Девица она фактурная и весьма харизматичная, с тех пор, как научилась контролировать свои силы, еще и спокойная и уверенная в себе. «Своего зверя я все-таки достал», — ответила я, предпочтя сделать вид, что ничего не заметил. «Правда, он оказался уже поджаренным до меня». Все снова закатились, даже Катерина, несмотря на то, что она не видела самого происшествия на Балу. «Вот поэтому я и не люблю стейки, прожарки, блю-рейр», задумчиво проговорил Кропоткин. «Забежит еще, рогами накостыляет. Или артефакт какой раздобудет. К концу его фразы все уже тихонечко хрюкали, едва сдерживая смех. Мне кажется, он мог читать состав какого-нибудь лекарства, и это все равно было бы смешно. Такой уж у него дар. «Ты как себя чувствуешь-то?» — спросила Громова, отсмеявшись со всеми. «Потрясающе!» — ответил я и не соврал. «Врачи тут творят чудеса. Показать не могу, но под повязкой все же рубцуются. Боли нет, так что хоть сейчас на новую охоту». «Но-но-но!» — Крапоткин поднял палец. «Эдак на тебя никаких принцесс не напасешься, охотничек!» «Вот я как чувствовал, хотела с тобой ехать!» — сказала Карина. «И что бы ты сделала?» — спросил я. Разнервничалась бы и начала всех молниями лупить. Эффектно, конечно, но в той ситуации излишний. Сестра слегка покраснела, что не укрылась от Кропоткина. Так надо будет потом с ним поговорить на эту тему. «Олег», — сказал я, — «а ты чего молчишь? Почему не сказал, что тоже не поедешь охотиться? Мы бы с тобой вдвоем дурака валяли бы». «Тогда бы у тебя вряд ли вышло бы так эпично геройствовать», — ответил друг. «Да и потом я там кое-какие корешки собирал. Тебе бы не было интересно со мной, и погеройствовать не удалось бы». «Корешки?» — подумал я в такое время. «Ладно, и с этим надо будет поговорить». Я приказал организовать чаепитие, и мы долго еще сидели, попивая горячий чай. Играли в игры и постоянно шутили на самые разные темы. На мой взгляд, это был один из самых теплых вечеров. Такие всегда вспоминаешь потом со светлой грустью и хочешь в них возвратиться. Когда ребята ушли, а сестра удалилась к себе, я еще некоторое время не мог заснуть, прокручивая события сегодняшнего дня. Что-то тревожило меня в них, но что именно я понять не мог. И когда я уже почти совсем уплыл в сон, вдруг снова тренькнул телефон. Сообщение пришло с неопределяемого номера. «Ну что, герой», — гласила она, — «когда идем в библиотеку, и ниже номер, на который следует прислать ответ».